Глава двадцать вторая. Прикрыв глаза, я дремала подмерное покачивание кареты. На этот раз дорога в Хоерван оказалась в разы комфортнее. К тому же король был настолько великодушен, что открыл для меня портал и сокращая путь. На счет великодушия это не шутка. После моей своеобразной помощи ему я бы не удивилась, заставив он меня трястись несколько дней в карете. Дело в том, что не успела я ступить на берег, вернувшись из Монсана, как мне передали распоряжение его величества прибыть ко двору. Не подчиниться было немыслимо. С Варгасом мы разделились. Он тоже получил на руки бумаги с вызовом от Ясарата и разрешением немедля покинуть Аруанию. Вместе с почтой пришло письмо и от Мирель для меня. Не на шутку встревожили новости о том, что на Ритгарна уже было совершено три покушения, и дюжину удалось предотвратить. Сам Аттан за все время не проронил об этом ни слова, и мне было тревожно, что еще он скрывает от меня. Когда я завела об этом речь, он сделал все, чтобы развеять мои страхи, шутливо описывая потуги наемников по его устранению. В его версии событий все выглядело легко и не опасно, но я понимала, что Мирель зря не писала бы. Я все же стребовала с него слова, Что в критической ситуации он обратится к моим ресурсам, мне были не нужны его геройство. Пришлось напомнить, что мне он необходим живым и невредимым. Атан зацепился за эти слова, переводя все во флирт и уводя разговор от темы покушений. Но беспокойство за него поселилось в моем сердце. Еще Мириэль по секрету предупредила меня, что Рид все же планирует под артефактом личины заменить Варгаса в Ируании. Для этого он сейчас работал как проклятый, подгоняя текущие дела и активно готовя преемника на должность. Есарат уже он сказал, что ему необходим отпуск по состоянию здоровья. Сама Тан мне об этом ничего не говорила и на все мои просьбы не совершать глупостей отвечала, что и в мыслях не было и что с ним делать. С Ларией Варгасом мы тепло распрощались. Было ощущение, что их я больше не увижу. Девушка все наоровела поцеловать мне руку и просила благословения. Я пожелала ей удачи и жить в любви и счастье. Не знаю, мое ли пожелание сработало или у Керна все было продумано, но ему удалось вывести девушку, и по приезде они сочетались браком. Перед отплытием я убрала у нее все шрамы и восстановила глаз. У Ларии случился настоящий шок, когда после магической клятвы и неразглашений она узнала, что я Нирита. И повторной, когда поняла, что я не собираюсь посвящать свою жизнь заботе о страждущих. Как бы ни было, но поездка в Монсан не прошла для меня бесследно. Мои силы, как наэриты, увеличились и раскрылись. Я это заметила, когда лечила Ларию. Мне стоило погрузить руки в ванну, где она лежала, и попросить девушку нырнуть с головой, одновременно всем сердцем желая ей выздоровления, и вынурнула она уже без единого шрама. Если честно, удивление от чудесного излечения у нас было обоюдным. Свое внушение с источников в храме я сняла, попутно зарядив их. Пока они будут исправно излечивать, нуждавные рити не будет столь остра. Я сделала еще одну вещь. Всем сердцем пожелала, чтобы люди со злыми помыслами не могли и задерживаться в храме. Теперь вода будет изгонять их. Надеясь, это продлит действие источников. Покидая храм, я подошла к скульптуре богини, которая продолжала таинственно улыбаться. Если бы в первый раз не видела ее скорбного выражения лица, никогда бы не поверила, что это возможно. Такая улыбка идет вам намного больше, сказала я ей на прощании. Можно было бы добавить: извиняйте, если что не так, но это уже был бы перебор. У меня вообще внутри крепла уверенность, что меня одарили вместо того, чтобы наказать за все содеянное. противоречившее поведению прежних наерид. При желании богиня могла бы лишить меня способностей, а они наоборот усилились. А может мне просто приятно было так думать? Я лично испытывала удовлетворение, что встряхнула за жравшихся жрецов и показала им, насколько хрупка их власть. Кто они без источников? Тото же, а то возомнили себя не погрешимым глазом Божьим. К двору Аруани я ехала спокойно. После всего случившегося в Мансани Я просто устала бояться. Если уж там выкрутилось, то и королю не дамся. Зубы обломает. Решила тогда про себя я, поэтому и Варга со спокойно отпустила. Он не смог бы защитить меня ни от жрецов, ни от короля. Остановилась я в городском доме Владслава. Со мной был ребенок и слишком большая свита, чтобы уютиться с ними при дворе. Уведомив по своему приезде. Я получила приглашение и была удостоена приватной беседы с его величеством. На руке короля блестело знакомое кольцо, предупреждая меня, что врать опасно. Король поинтересовался, почему я так спешно покинула Мансан. Пришлось сослаться на волнение в городе. Мне доложили, что сейчас там все спокойно. Не хотите вернуться? Нет. Вдруг с моим приездом они опять начнутся. с намеком произнесла я, смело посмотрев на короля. Некоторое время мы мерились взглядами, и пауза затягивалась. Дураком он не был, и мой ответ оценил. Вы наерита? В лоб спросили меня. Чуть помедлив, ответила осторожно, подбирая слова. Я вдова Гуано Латарии и тень от Танакорнаился. Не понимаю, зачем мансана наериты. После печального инцидента, когда все люди в страхе выбегали из храма и боялись свернуться, источники наполнились було силой, и в городе возварилась прежняя жизнь. Хорошо, когда все спокойно. Кому нужны эти волнения? Не знаю, что ему докладывали, но я не погнушалась послать завуалированную угрозу. Его величество сузил глаза, и я продолжила: в моем мире нет такого понятия, как наирита. Мы отдаем предпочтение науке, а не боготворим уникальные способности отдельных личностей, и достигли в этом высот. Наирита не способна помочь всем, а вот лекарства можно продавать во всем мире. Вы знаете, как изготовить эти лекарства? С проблеском интереса спросил его величество. Нет, усмехнулась я. В моей прежней жизни я была далека от медицины. Да у вас и нет необходимого оборудования, чтобы их производить. Но если открыть портал в мой мир, можно закупить эти лекарства. Вы знаете, как это сделать? Я думала, что вам это известно. Напряженно посмотрела я на короля. К сожалению, ваш супруг унес эти знания в могилу. Мне с трудом удалось не показать, до какой степени меня разочаровали его слова. Я так надеялась заинтересовать его и предложить свою помощь в адаптации в нашем мире. Жаль, только и смогла выдавить из себя. Вам известно, что ваш супруг был проклят последней наиритой? Неожиданно сменил тему его величество. Да, я слышала об этом. К счастью, путешествие в мой мир сняло с него проклятие. В тот день проклятие досталось не только ему. Солдаты, ворвавшиеся в храм, были не сдержанны со служанками, и в гневе Нейрита проклила их мужским бессилием. Я приехал прекратить бесчинство, но не успел. Краем глаза я заметила, как кольцо на пальце его величества изменило цвет. Ох, темнеет он что-то и не договаривает. На мой взгляд, она была в своем праве, и насильники это заслужили. Осторожно ответила я, не понимая, к чему он ведет. А в чем виноваты те, кто не участвовал в этом и по роковой случайности оказался в тот момент в храме с нотками сдерживаемой злости? Поинтересовался король, не понимая, что тогда они делали там. Возможно, они просто не успели, но намеревались обесчестить женщин. Вы же не можете ручаться за их намерения. Тогда скажите мне. В чем виноват тот, кто приехал все это прекратить? Скрипнул зубами король. И тут только до меня дошло, что он говорит о себе. Как назло пришло на ум, что пока я гостила при дворе, не только не видела ни одной его фаворитки, но и не слышала о таких. Вы во все глаза я смотрела на мужчину, не в силах закончить предложение и назвать его импотентом. Были в тот момент в храме. Да, отрывисто произнес мужчина. Оу, вырвалось у меня. Поймав отвёршшую челюсть, я спросила: почему Найрита не сняла с вас проклятие? Они же добрые, всепрощающие, справедливые. Она не простила мне деяние моих людей, признался король. Назвала это судьбой и сказала, что прощение мне дарует следующее Найрита. Упс. От такого заявления мне пришлось вновь ловить свою челюсть. Под выжидающим взглядом короля я смешалась и задала само собой напрашивавшийся вопрос: «Простите, а зачем вы мне все это рассказываете?» Взгляд монарха потемнел, а губы сжались в прямую линию. «Леди», с нажимом произнес он, «вы не желаете возвращаться в Мансан?» Я готов пойти вам в этом на встречу. От вас я ожидаю ответных действий. И вот тут я разозлилась. И не надо тыкать мне этим Мансаном. Смотрите, какой он добрый. Посмотрим, что он запоет, если люди не только из храма побегут, но и из города. Если вы решили быть откровенны, так будьте до конца. Я хочу услышать правду, а не отредактированную версию событий. Гневно бросила я королю. «Вы забываетесь!» Вспылил монарх. Выдохнув, я взяла себя в руки. «Давайте на чистоту!» Уже спокойно произнесла я. «Конечно, вы можете шантажировать меня сыном, но последствия несдержанности своих людей вы пожинаете и по сей день. Не стоит уподобляться им. Насколько я понимаю, вы ждете от меня помощи, и ссора со мной вам ни к чему. Для начала я хочу узнать, Что в действительности произошло тогда в храме? Среди изнасилованных и убитых служанок оказалась дочь нейриты, которая жила при храме. Устало произнес король. Мягко она с ними. За такое я бы с фантазией уничтожила каждого, прокляв весь род мерзавцев. Потрясенно произнесла я, даже сама не поняв, что озвучила свои мысли вслух. Сердце сжалось от боли за женщину, которая помогала всю жизнь людям, а те уничтожили ее детей. Я в этом не участвовал, холодно напомнили мне. Да, но это были ваши люди, и именно вы привели их в Мансан. Теперь мне стало понятно, почему Наирита отказалась снимать проклятие с короля. Вы поможете мне? Стиснул зубы мужчина. И как быть? После услышанного помогать душа не лежала. Все они заслужили то, что получили. Мне нужно подумать, что я могу для вас сделать. Мне не нравится ваша формулировка. Прощение должно идти от сердца, а в данный момент у меня мерзко на душе. И вы не раскаиваетесь, не чувствуете вины за невинно погибших. Единственное, о чем сожалеете, что оказались в тот момент в храме. Была война. жестко произнес король. «Всегда есть невинные жертвы, и я наказан сверх меры, потеряв жену, одного за другим детей. Вы хоть можете представить себе, каково держать на руках своего мертвого ребенка?» С болью раненого зверя вскричал он, вскакивая с места и сжимая кулаки. Я тоже поднялась и, глядя ему в глаза, предупредила «все». Даже знать не хочу, иначе мучительно умрут все, кто к этому причастен, и проклятие ляжет не только на место, но и на страну, где это произошло. Мои слова отрезвили монарха и заставили отвлечься от собственной боли. Я не угрожал вашему сыну с младенцами, я не воюю. Краем глаза я заметила, как кольцо на его руке изменило цвет. Ну да ладно. На войне не смотрят на стариков и детей, убивая без разбора врагов. Мало в нашей истории зверств, что ли? Главное, что он услышал мое предостережение. Сожалею о вашей потере. Мне нужно подумать, как вам помочь, и... Сделала я паузу. А какой ответной услуги попросить взамен? Лицо короля нужно было видеть. Ваше Величество, я ценю хорошее отношение, Вы пошли мне навстречу, разрешив взять с собой сына в путешествие, и источники в Монсане вновь наполнились силой. Заметьте, я не прошу у вас процент от прибыли, которую вы получаете из Монсана, а это колоссальные деньги, хотя я могла бы. Сказать, что король был в шоке, это не сказать ничего. На меня смотрели так, как будто видели впервые. «Вы?» — не находил он слов, впечатленный моей наглостью. «Кажется, я замахнулась на святое. Не нужно благодарить. Я понимаю, что сделанное мною бесценно. Даже в Иерусалиме шли разговоры о том, что источники теряют силу, и все обвиняли в этом вас. Добавьте сюда побег людей из храма. Скажем прямо: я спасла вас от назревающей войны. Конечно, меня точно не благодарить хотели. Но после моих слов черты лица его величества окаменели, и он оставил попытки мне что-то сказать. Наградив тяжелым взглядом, который я выдержала, не опуская глаз. Пусть уяснит, с кем имеет дело, и что со мной лучше дружить. Я не прежняя на Ирита и не его подданная. И да, ложной скромностью не страдаю. Разрешите отклониться, я с дороги и устала. Нам обоим нужно подумать. Присела я в реверансе. Да завтра. Отрывисто бросил он. Я голову сломала. Не спала всю ночь и не знала, что придумать. Не было у меня для короля прощения в сердце. И как снять проклятие на Эрита, я не знала. И что попросить взамен? Лишь под утро в голове забрежила идея. И когда на следующий день мы встретились вновь, я поставила перед королем хрустальный флакон с водой. «Что это? Вода. Выпейте». «И проклятие спадет?» Взял он в руки флакон. «Нет». Король вскинул голову. «Я не могу снять проклятие прежней наэриты, ведь вы так и не раскаялись, но каждый человек заслуживает прощения. У меня на родине говорят, что любовь спасет мир. С женщиной, которую полюбите всем сердцем, вы будете неутомимым львом». «Это шутка?» взвился мужчина. «Повторяю, проклятие я снять не могу, можно только его обойти. Если хотите...» Благословлю у вас на поиске суженной. Сдержана ответила я, ничуть не испугавшись. Выбирайте будущую жену сердцем, откройте его для новых отношений. Слишком долго вы жили, сосредоточившись на делах. Настало время заняться личной жизнью, и вы обретете семейное счастье, а во дворце зазвучит детский смех. Не этого он ждал от меня. Совсем не этого. Но я, с воодушевлением опытного менеджера. Описывала ему его будущее. А чего он хотел? Что я хлопну в ладоши, и после этого он потащит в свою постель придворных дам, попутно подбирая себе выгодную партию? Зато теперь ему придется поневоле присматриваться к женщинам, общаться с ними и выбирать ту, которая придется по сердцу. «А если я не полюблю? И что за блажь с любовью? Почему нельзя поставить условия, чтобы это была супруга?» В благословенном Богами союзе начал торговаться недовольный король. Ваше величество пожалеете себя. Чаще всего монархи женятся по расчету, а любовь ищет на стороне. Вы действительно хотите весь свой пыл растрачивать на неинтересную вам особу, все достоинства которой родословные? Да вы ее возненавидите через пару лет, но будете вынуждены терпеть в своей постели. Под вашим мудрым руководством. А Руаньи без того способна заключать выгодные союзы. И извините, но именно любовь является тем чудом, которое преодолевает все проклятия. Любовь. Все это слишком непредсказуемо и неопределенна. Мужчина крутил в руках флакон с таким видом, как будто я ему пытаюсь сучить залижавый товар. И что вы хотите взамен? Этот пункт я тоже продумала, поэтому не колеблясь ответила. Хочу, чтобы информация о моих способностях не разглашалась, и вы разрешили мне уехать отсюда с сыном. Надолго? Навсегда? Судя по тому, как вытянулось лицо короля, мне удалось его удивить. Нет, но、ну、не деньги же мне у него просить. Самая главная ценность для меня сын, и я хотела быть с ним рядом. Зачем? Здесь он наследник славного рода и обладатель титула, а там он будет кем аристократом без земель. Учтите, вы оказываете сыну плохую услугу. К тому же, воспитываясь в другой стране, он навсегда останется для своих людей чужаком. Упс, вот об этом я не подумала. Мне пришлось крепко задуматься, как бы не сделать хуже. Если поиск пути домой затянется... Не хотелось бы усложнять жизнь сыну и лишать того, что по праву его. В ваших словах есть резон, но все равно я хочу иметь право покинуть Аруанию с сыном в любой момент. А пока мы здесь, вы разрешили бы мне бессрочно находиться в вашей стране и воспитывать сына. Это все? Никаких возражений я не заметила. Конечно, кто в здравом уме, вышлет из своего королевства на Ириту. Нет, есть еще одна просьба. Вместо Керна Варрагосса должны прислать замену. Сделайте так, чтобы никто не приехал. Объясните ваши мотивы. Нахмурился король. У меня и так достаточно охраны. Керн был моим другом, и с его отъездом я не хочу терпеть под для себя чужого человека, который будет командовать моими людьми и с которым мне придется притираться и находить общий язык. Давайте дождемся, пока Керн решит возникшие дела и вернется с Лукавила и я. Прекрасно, зная, что Варгаса теперь в Аруанию ничем не заманишь, и делая все, чтобы не дать Аттану натворить глупостей. Что ж, согласен. А теперь ваша очередь. Благословите меня. Свернул тему его величество, пока я еще условия не поставила. Но основные важные для меня пункты я озвучила, и мне оставалось лишь пожелать королю удачи в поисках. чтобы все дороги велели его к будущей королеве. И вот теперь я возвращалась в Хоервин, размышляя о своем будущем и подводя итоги. Я отстояла право находиться рядом с сыном, и меня из страны не вышлют. Король еще не знает, что под словами воспитывать сына я подразумевала принимать решения насчет его образования и будущего. Когда встанет вопрос, пусть только попробуют мне отказать. То, что я на Ирита. секрет Полишинеля, но король теперь трижды подумает, прежде чем отправлять меня в Монсан. Сама не верила, что мне удалось выкрутиться, ведь балансировала на грани. Конечно, полностью меня в покое не оставят, но хотелось надеяться, что я отвоевала себе передышку. На моих губах появилась удовлетворенная улыбка. Раньше мне Монсан в кошмарах снился, но возвращаюсь я из него победительницей. Пусть я пока понятия не имею, как вернуться домой, но сын рядом со мной. И из страны меня не вышлют. «Глазам не верю», — вырвалась у кормилицы, которая выглянула в окно. «На южной башне горит свет!» «Что это значит?» — спросила я у нее. Я сидела с сыном напротив входа, поэтому мне было не видно. «Магия!» Когда подъезжает глава рода, Хойер-Вен всегда встречает хозяина светом, освещая ему путь. Я погладила на своей груди крест. Стало тепло на душе. Это как посмотреть светящиеся окна своего дома, зная, что тебя ждут. Хойер-Вен приветствовал меня. Лишь стук столовых приборов нарушал гнетущую тишину. Стоило посмотреть на каменное лицо Азгарна, и аппетита как не бывало. Я ковыряла вилкой в тарелке, мечтая, чтобы ужин поскорее закончился, и я могла бы уйти. Было бы легче присутствовать еще кто-нибудь. Но в этот день мы ужинали наедине. Не будь сноющих с блюдами слуг, я бы точно сбежала, так как от мужчины исходили угнетающие волны, замораживающие все вокруг. А как хорошо все начиналось. Мы приехали без предупреждения. И слуги с радостными лицами встречали нас, интересуясь, как прошло путешествие. Повар прислал узнать, чтобы я желала кушину. Экономка пришла доложить, как обстоят дела дома. Меня все радостно приветствовали, и настроение у меня, несмотря на усталость, было приподнятое. Асгард находился в отъезде по делам, но когда ему доложили о нашем возвращении, кушину вернулся. Наша встреча к моему удивлению получилась прохладной, и во время ужина градус упал еще ниже. остановившись в районе заморозков. Я не могла понять, почему он злится. Расставались мы с ним нормально, и что могло настолько испортить его отношение ко мне, я понятия не имела. Оживление от приезда схлынуло, сменившись усталостью. После ужина мы перешли в гостиную, но разговор не клеился. Асгарн спросил про Монсан, почему так быстро вернулись, но я отвечала кратко. Не рассказывать же ему о том, как Пресветлый пытался меня подчинить, или о нашем разговоре с королем, поэтому отделавшись несколькими фразами и для проформы спросив, как обстоят дела в замке, я сослалась на усталость. Я вас провожу, поднялся Ламмарт. Я бы и сама дошла, но отказываться от проявленной любезности не рискнула. Когда мы были у дверей, я не выдержала и прямо спросила: скажите, вам кто-то испортил настроение или вы злитесь на меня? А сами вы как думаете? Чуть склонил он голову к плечу, разглядывая меня с высоты своего роста. Слушайте, я устала и мне не до игр. Если что-то не так, говорите прямо. Давайте подумаем. Сделал он вид, что задумался. Вы не сообщили о приезде. Его величество открыл для нас порталы, и я не видела в этом смысла. Какие-то проблемы из-за этого? За все время вы не написали и строчки. Никогда приехали в Мансан? Никогда стремительно оттуда уехали, не поставили меня в известность о том, что собираетесь в столицу, не о своем отъезде из нее. Разве вам не докладывали о каждом моем шаге? Удивилась я. А вам не пришло в голову написать мне хоть пару строк? В голосе явно звучало раздражение и уязвленное самолюбие. У меня был шок. Фраза «зачем» так и не сорвалась у меня с языка. Уж слишком нехорошее выражение лица стало у Азгарна. Вы хоть вспоминали обо мне? Навис надо мной Ламарт и прочитал в моих глазах ответ? Нет. В горле резко пересохло и признаться в этом вслух я не смогла. Я смотрела на него во все глаза, потрясённая разыгравшейся сценой и до конца не веря в то, что он ждал от меня писем. Писать ему? Бред. С какой стати? Не муж же он мне и не друг, или я должна была ему написать и рассказать, как перенес путешествие Филипп? Мысли скакали как блохи, но в голове стало звенящее пусто. Стоило Асгарну сократить и без того небольшое расстояние между нами и накрыть мои губы своими, я впала в ступор, отказываясь верить в происходящее, не считая самого факта, что меня целовал Ламерт, потрясся сам поцелуй, немного злой и в то же время хозяйский. Такие мужчина дарит своей женщине. Но позвольте, я уж никак не его. Уперлась ладонями в его грудь, чтобы оттолкнуть, но он мой жест понял привратно, сжав в объятиях и поцелуй стал напористым. Испугаться не успела. Что-то упало, и резкий звук вынудила Асгарна ослабить объятие, и, оттолкнув его, я отскочила, чтобы посмотреть благодарно на того, кто меня спас. Взгляд упал на осколки от вазы, которая стояла на комоде. Мне было не до выяснения причин, почему она разбилась, и, пробормотав слова прощания, я опрометью бросилась из комнаты. Ночью меня поджидал еще один стресс. Я перестраховалась, оставив ночевать в своей комнате на кушетке кормилицу и положив сына рядом с собой на постель. Проснулась среди ночи, и в свете луны увидела лежащего на второй половине кровати Влада. Он любовался спящим сыном, А потом поднял голову и посмотрел на меня. Больше не забирай его отсюда, сказал он мне. У меня мороз по телу прошел и волосы зашевелились на голове. Не буду, пообещала ему. Ваша светлость проснулся. Спрасонья подняла голову, кормиться. На миг я повернула голову в ее сторону, а когда обернулась, Влада уже не было, и на месте, где он лежал, постель даже не примята. «Нет, спите, все в порядке», — сказала я женщине, которая начала уже вставать. Если честно, это была откровенная ложь. Коль так и дальше пойдет, я с ума сойду. Нужно что-то с этим делать. Вот только что?»